Глава 10. Последняя попытка выйти замуж. Полина сидела на низком диване в кабинете зама, разбирая очередную кипу документов. Даниилу Александровичу пришло в голову перебрать все документы, которые были в кабинете Инны Владимировны, когда она ещё тут работала. Он приказал доставить ему коробки, в которые были хаотично свалены бумаги, и рассортировать их, не забывая при этом выписывать номера в тетрадку — которую он ей выдал. Главным условием было, чтобы они все шли по порядку, один за другим. Она тратила на это по несколько часов уже который день, а работы был еще не початый край, потому что ей приходилось выискивать в завале из бумаг определенные документы, чтобы занести их в реестр. Работа была монотонной, скучной и пыльной в прямом смысле этого слова — Радовало только то, что Даниил Александрович всегда звал её тогда, когда уходил на совещание или по делам. Так что она могла со спокойной совестью чертыхаться, разыскивая очередной договор или отчёт. Однако сегодня всё пошло не по плану. Зам вышел куда-то минут на двадцать, а потом вернулся, попросив её продолжать работу. И вот теперь они сидели вдвоём в его кабинете. Поле рылось в бумажках, а зам стучал по клавиатуре. «Полина, как ваши успехи?» Вдруг спросил он, отрываясь от компьютера. «Это явно займёт больше времени, чем я ожидала». Она оглянулась и встретилась глазами с мужчиной, который смотрел на неё каким-то очень странным взглядом. «Извините, нет, всё в порядке, это не срочно. Главное, чтобы всё было на месте». Поля не поняла, почему он выделил голосом последние слова, а может, ей просто показалось. В последнее время ассистентке особенно хотелось произвести на Даниила Александровича впечатление, а потому она ловила все перемены его настроения и пыталась предугадать его просьбы. И это напрягало её куда больше, чем его странный интерес к бумагам годичной давности. «Полина, какие у вас планы на ближайшие пару дней?» «Никаких», — выдохнула девушка, не понимая, к чему он клонит. Он не успел ничего сказать, потому что зазвонил телефон». Пока он с кем-то разговаривал, у Поли появилось время подумать. Мелькнула безумная мысль, что он предложит ей. Что именно он мог ей предложить, она ещё не решила, но была заранее согласна на всё. Пока она мысленно перебирала свои лучшие платья, зам закончил разговор и снова обратился к ней, указав на стул у своего стола. — Полина, у нас возникла форс-мажорная ситуация, — сказал Дан, когда она села напротив. — Финдир заболел. — сказал он, с трудом скрывая раздражение в голосе, как будто он совсем дурак и не понял, что тот всеми путями пытается ничего не делать и скинуть всю работу на него. Как вы знаете, он должен был присутствовать на подписании договора с австрийцами, но теперь мне придётся поехать вместо него. и Я бы хотела, чтобы вы составили мне компанию. Тем более у вас открыт Шенген. Поля удивлённо смотрела на него и не могла поверить, что он приглашает её поехать с ним в Австрию. Всё остальное особого значения уже не имело, поэтому она просто кивнула, а потом спросила. «А откуда вы знаете, что у меня есть виза?» «Полина, я знаю всё о своих подчинённых», — улыбнулся мужчина. «Так вы согласны?» — уточнил он. «Конечно». Она улыбнулась в ответ. «Тогда оставьте пока эти пыльные коробки. Нужно перебить билеты, внести изменения в бронь отеля и оформить командировку. Свяжитесь с... Я знаю, что делать». Вдруг решилась перебить его поле. «Я напишу Арине Витальевне и заполню заявление. С бухгалтерией тоже решу». «Может, вы ещё и подпись мою подделаете?» — фыркнул зам, приятно удивлённый тем, что она, наконец, начала схватывать на лету. «Если надо, смогу», — вполне серьёзно ответила Поля. «Оказались такой порядочной девушкой», — покачал головой Дан. «А вы, оказывается, потенциальная аферистка». Полина издала какой-то странный смешок, а потом принялась накручивать на палец выпавшую из прически прядь. Зам снова посмотрел на неё тем самым странным взглядом, а потом отпустил. И только когда дверь за ней закрылась, она вдруг поняла, что немного флиртовала с ним. Совсем чуть-чуть, но всё же. Может, она не так безнадёжна, как считает Светка? «Ты безнадёжна», — заключила Светка, выслушав Полин рассказ на обеде. «Если ты считаешь это флиртом, то я тогда папа римский», — заявила она, обгрызая по кругу ватрушку. «Нужно действовать более решительно». Поля хмыкнула, продолжая жевать салат. С того памятного дня, когда она таки призналась сама себе и Свете в симпатии к своему начальнику, прошло полторы недели. Светка каждый день скидывала ей десятки советов с женских форумов и всяких журналов, но Полина игнорировала их, считая, что эта история так же безнадёжна, как и она сама. «А значит, не стоит распаляться». Но почему-то именно сегодня она поверила в себя и решила, что, возможно, есть шанс. На что, пока не ясно, но у неё как минимум будет возможность побыть с замом тет -а тет а как максимум... — У тебя будет отличный шанс его очаровать в этой поездке, — оживилась подруга. — Если твой флирт станет похожим на флирт, а не заигрывание дошкольницы, то, глядишь, что-то сдвинется. Свет, как думаешь, я правда могу ему понравиться? Ну, как девушка. «Естественно, особенно если ты будешь посылать ему сигналы», — заверила Светка. «В конце концов, у кого из нас было целых три парня?» «Света, если не считать третий класс, то два», — напомнила Поля. «А если вычеркнуть из списка Витю три свидания и до свидания, то в сухом остатке у нас только Коля, полгода моей боли. Да и они все сами как-то ко мне подходили, я ничего особо не делала. Так что я без понятия, что делать». «Я знаю». Вдруг Светка замахала рукой, привлекая чье-то внимание. Спустя минуту к их столу подошел Рома. «Привет, привет!» Он улыбнулся девушкам и присел рядом. «Давненько вместе не обедали». «Ну ты же теперь в команде Смирнова?» Подмигнула Поля. «Слишком крут для нас». «Ром, есть разговор». Оборвала обмен любезностями Светка. «Нужен мужской взгляд. На что ты обращаешь внимание в девушке?» Рома задумался, а потом просто пожал плечами. «Либо твоё, либо нет. Нельзя выделить что-то отдельное. Тебе человек нравится целиком. Внешность, манеры, речь. Каждая мелочь складывается в общую картинку, которая тебя цепляет». «А как понять, зацепила ли девушка?» — заинтересовалась Поля. «Поверь мне, ты поймёшь», — заверил её парень. «А с чего это такие вопросы? Свет, если что, Денис, точно не твоё». — фыркнул он, кивая в сторону соседнего столика, где Маша и Денис снова вместе обедали. — Заткнись, — попросила Света. — Мерзкая Машка. — Злая Светка, — хихикнул Ромко. Не вешай нос. Будет и на твоей улице праздник. — Да я тут ни при чем. Значит, Поля? И кто жертва? — оживился парень. Поля таинственно улыбнулась и ничего не ответила, потому что Рома, в отличие от Светы, был сплетником без тормозов, в то время как подруга, какой бы болтушкой ни была, «Секреты поля» хоронила Аки швейцарский банк. Да и не хотелось выслушивать подтрунивание над тему предметы её тайных воздыханий. Ей хватало Светки. Света играла в игру на телефоне, ожидая конца рабочего дня. Им с Полиной предстояло провести ревизию всех её вещей и выбрать самые лучшие для поездки. Что бы там Рома ни говорил, Света верила в силу красоты. А если учитывать, что зам всегда одет с иголочки, то и девушку будет искать такую же. «Если ему вообще нужна девушка». Света в этом сомневалась, но всё равно считала, что надо попробовать. За спрос, как говорится, денег не берут. На часах было без десяти шесть, и офис-менеджер уже начала собирать сумку, как вдруг из лифта вышел Павел. Вероятно, для того, чтобы по уже сложившейся традиции позвать её на ужин. На прошлой неделе он приглашал её раза три, а на это ещё нет. «Привет!» — он облокотился на стойку ресепшена и улыбнулся. «Привет». Света не смогла сдержать ответную улыбку. Потом поняла, что сделала и попыталась придать лицу строгий вид, но было поздно. Павел заметил. «Бредина, я вот тебе шоколадку принёс». Он положил плитку на столешницу и подвинул её в сторону девушки. Она потянулась за ней, а он намеренно положил руку сверху так, чтобы пришлось дотронуться до неё, чтобы забрать шоколадку. Всего на мгновение, но почему-то Света очень остро, Прочувствовала это мимолетное прикосновение, приятно отозвавшееся где-то глубоко внутри, там, где на самом дальнем уголке сознания она уже считала Пашу очень даже милым. Возможно, это был стокгольмский синдром обыкновенный, потому что айтишник постоянно мозолил ей глаза, то проходил мимо и улыбался, как объевшийся сметаны кот, то пытался позвать поужинать, то поднимался к ней на этаж, чтобы кофе попить. Она уже запомнила, что он любит крепкий, с ложечкой сахара, но намеренно подливала ему молоко, потому что он забавно морщился, когда его пил. А теперь вот шоколадку притащил. Света уже собиралась поблагодарить Пашу, как вдруг взгляд её зацепился за надпись на обёртке. «Это что такое?» — возмутилась секретарша. «Что значит диетическое?» «Ну, ты не ешь после шести, вот я и решил, что ты на диете», — развёл руками Паша. «А что, плохо, что ли? Там же калорий мало или типа того». «Намекаешь, что я толстая? Что мне нужна диета?» — распалялась девушка. Павел растерянно смотрел на свету, которая наступала на него какими-то странными прыжками, как маленький и очень злой воробей. Он хотел хоть что-то сказать в своё оправдание, но блондинка не дала ему и слова вставить. Поэтому он молчал, пока она разъяренно смотрела на него снизу вверх, а лицо её начало краснеть, причём пятнами, что вызвало у него непроизвольный смешок. Услышав его, она взбесилась окончательно. «Да ты издеваешься надо мной!» Возмутилась она, толкнув рукой его в грудь. «Прочь с моего этажа!» Паша решил, что в этой битве ему не выстоять. Слова — оружие женщины, поэтому он молча пятился к лифту, пытаясь придумать, что ему сделать, чтобы следующая чашка кофе из рук света не оказалась последней в его жизни. «Ну что скажешь, беру?» — спросила Поля, кружась по комнате в легком летящем платье. Света придирчиво рассматривала подругу, потом покопалась в горе вещей, которые они свалили на кровать, и подала ей горчичный жакет. «Накинь», — попросила она, вгрызаясь в треклятый диетический шоколад от Паши. Он, кстати, оказался весьма вкусным. «Во-первых, там плюс двадцать пять, в этом будет жарко», — отвергло предложение Поля. «А во-вторых, ты чего не делишься?» Склонившись к подруге, она откусила приличный кусок от плитки, которую Света держала в руке. «Шоколадка — это мило», — заметила она. «Диетическая!» — поджала губы Света. «Он считает меня толстой!» «Господи, Света, он просто пытался тебе угодить!» — закатила глаза Поля. «Ты всегда всем говоришь, что ты на диете. Откуда ему знать, что ночами ты закидываешься печеньем?» «Овсяное можно, и хватит его оправдывать. Вот свалишь свою Австрию, а я пойду в спортзал после работы». — решительно заявила Светка. — А ты не отвлекайся. У тебя будет три неполного дня, чтобы произвести на красавчика самое сногсшибательное впечатление. Ты должна быть неотразима. Нужно собрать тебе образы на все случаи жизни. Некоторое время она расшвыривала вещи по кровати, а потом разложила перед подругой четыре до мелочей продуманных образа. Был строгий вариант для официальных встреч. Повседневный лук с легким налетом небрежности, сдержанный вечерний наряд и... «Это что, последняя попытка выйти замуж?» Поля подцепила ажурную ночнушку, которую ей пару лет назад зачем-то подарила мама. «Предлагаешь в ней подать ему утренний кофе?» — захихикала девушка. «Это чтобы ты чувствовала себя на все сто. Типа, хочешь быть богиней секса, носи сексуальную пижамку, и вообще, вдруг он захочет занести тебе документы, а там ты вся такая... Короче, огонь, а не женщина». Девушки посмеялись и общими усилиями доели шоколад. Потом Поля перемерила все предложенные светой наряды и, невзирая на её возмущение, сунула в чемодан ещё и свои обожаемые синие шорты-бермуды, в которых было удобно гулять. Даниил Александрович выслал ей программу на поездку, чтобы она знала, к чему готовиться. Они вылетали рано утром в четверг, и в четверг же должны были подписать договор. Обратные билеты были на утро субботы на случай, если в четверг что-то пойдёт не по плану и понадобится ещё один день. Если всё пройдёт гладко, то в пятницу будет свободное время и ужин с партнёрами. Так что у неё должно было быть достаточно времени, чтобы посетить пару интересных мест. Хочу сходить в музей Сиси, мечтательно протянула Полина. Знаешь, она известна тем, что Так, стоп. Какие ещё музеи? сполошилась Света. «Будешь ходить туда, куда пойдёт Данилка, иначе какой смысл?» Поля нахмурилась. Этот момент она не учла. С одной стороны, она обожала путешествовать, безумно любила бродить по всяким выставкам и просто гулять по улицам незнакомого города. А с другой, ей хотелось бы получше узнать Даниила Александровича. За один день на пейнтболе он раскрылся больше, чем за всё время их работы». Так что был шанс, что в поездке он тоже будет вести себя не так, как обычно в офисе. Вспомнила его улыбку, когда она согласилась, и музей сразу отъехал на второй план. Света была права. У неё не будет времени на утоление жажды прекрасного, если она хочет хоть как-то продвинуться в общении с замом. Она мысленно помахала ручкой всем известным местам, которые намеревалась посетить, и решила, что будет следовать за Даниилом Александровичем, куда бы он ни пошёл. «В конце концов, я его ассистент», — пробормотала она, вышвыривая свои бермуды из чемодана. «Буду сопровождать его». «Вот и умничка», — Света потрепала Полину по щеке. «А теперь у меня последний вопрос на повестке дня. Скажи мне, тебе он правда нравится? В смысле, с какого он тебе вообще нравится начал? Ты всё время говорила, какой он...» «Я помню всё, что я говорила», — перебила её поле, зарываясь пальцами в волосы. «Я и сама не знаю. Просто...» Почему-то, когда я его вижу, чувствую себя как-то... Я не могу это объяснить, но раньше такого не было. Сначала я постоянно искала в нём негатив, а теперь я вижу только хорошее. А ещё... Ещё мне кажется, что он очень одинокий человек». «О, да. Кристиан Грей с глазами цвета грей, запертый в клетке детских комплексов и порочных желаний. Не боишься оказаться в красной комнате?» — хихикнула Светка. А вообще, тебе не кажется, что ты его слегка романтизируешь? Ну, знаешь, как в книгах. Он такой плохой, она на самом деле добрый. А потом приходит она и вытаскивает из него скрытую в его чёрной душе доброту, забывая о том, что он убил 140 человек, в том числе её брата. А он, конечно, и рад, потому что только и ждал, когда прилетит фея и спасёт его. И такой, о, да, я блуждал во тьме, но ты стала для меня светом. Это не значит, что такого не бывает, и он никого не убивал категорично заявила Поля, чувствуя, что в шутке подруги есть талика здравого смысла. Романтизация сволочей — это самый затасканный литературный приём, которым не брезгуют даже лучшие из пишущих. Но девушка была уверена, что в жизни тоже так бывает. Иногда запутавшемуся человеку нужна рука, которая укажет путь. «Воу-воу, сколько пафоса! Собираешься стать этой самой рукой?» «Омерзительное ты существо», — передёрнулась Полина. «И да, почему бы и нет?» «Ну, я могу сказать только то, что этой руке явно пора освежить маникюр», задумчиво протянула блондинка, поймав тонкую кисть Полины в свою ладонь. «А то перст судьбы с отколовшимся лаком — такое себе начало романтичной истории». «Блин, а я и не заметила», — расстроилась Поля. «Ладно, я ещё успею записаться на вечер».